«Разрешите?» — я толкнул дверь, не дождавшись ответа, и как можно эффектнее вошел в горницу, гордо выпитив грудь в мокром кителе. «Ваше превосходительство! Орунжий Всевеликого войска Донского полка и Иловайского четырнадцатого по вашему приказанию прибыл!» На меня никто не обратил внимания. Мой дядя, знаменитый генерал, увешанный наградами и регалиями, сидел на широкой атаманке едва ли не в обнимку с моим суровым денщиком. У обоих в глазах стоят слезы, физиономии уже красные. А на шатком столике покачивается прямоугольный штоф зеленоватого стекла с рельефными царскими орлами. Еще два таких же, но пустых, Уже стоят под атаманкой. Не понял. Дядя, это вы что, моего подчиненного спаиваете? Это его обязанность меня после попойки до хаты за ногу волочить, а не наоборот. Я ж надорвусь с такого бугая. Оба седовласых воина... Соизволили поднять на меня мутные глаза, переглянуться между собой, одновременно перекреститься. «Презрак, что ли?» Морщась, выдохнул мой дядя. «А то!» — уверенно подтвердил Прохор. «Службу не исполнил. Теперь вечно так ходить будет, непрекаянный». «Зато и выпьем!» Они еще раз чокнулись, и у меня словно плотину сорвало. И так весь день на нервах, так тут еще и эти два синюшника последний стыд пропевают, в упор видеть не хотят. Значит, похоронить меня. Так за милую душу, а чтоб стопку поднести для сугрева, пофиг дым, харунжей, да? Разрешите доложить, господа алкоголики? Я жив, и я вернулся. Полковые лошади уже в табуне. Для возвращения им прежнего вида достаточно искупать всех пятерых в реке. Сами цыгане не при делах. В таборе заправляет один злобный колдун с больными отклонениями на голову. Любит в старых бабушек переодеваться. Никакого чечена в расположении нашей части нет. Все одна массовая галлюцинация. Никто меня не резал. а мокрый, потому что оступился и ноги промочил, так уж по ходу целиком в дону и помылся, не раздеваясь. Могу идти, или будут нетрезвые вопросы? Пошел вон, и Лавайский. В один голос тепло напутствовали меня дядюшка с собутыльником. Так, ладно, сидели без тебя. И выпить ей что, и повод серьезный, и не торопит никто». «Нет, приперся же, правдолюбец!» «Дядя, вам лекарь полковой пить горькую запретил категорически. Вы завязываете с этим делом. У вас, когда зеваете, печень видно. Куда еще керосинить-то?» «Так мы на грудь, совсем по чуть-чуть. За твое ж здоровье, морда ты коровья!» «Орет, как на марше!» — разобидел старших. Я вскипел окончательно. Поискал, что бы такое тяжелое надеть им двоим на голову одновременно, не нашел, но заметил обрывок шнурка на подоконнике. Тоже годится. Я сгреб его в ладонь и рухнул перед дядей на колени, бухая лбом об пол. «Был неправ, каюсь». Простите, дурака, молодого, неразумного!» «То-то! Старых людей завсегда слушай!» Сказал мой именитый родственник, похлопывая меня по плечу. «Вставай, давай, да делом займись, ночь уж скоро. Прохора не жди, мы с ним еще посидим, погутарим, чаю попьем». Ординарцу скажи, чтоб самовар ставил. А отчет по службе, скинулся я. Завтра доложишь. А рассказ про Катеньку. Тоже завтра. А я размер ее грудей уточнил. По-научному четвертым называется. Неужто не интересно? Завтра, балаболка, наконец-то рявкнул дядя. «Пошел, отец Леловайской. Как же без тебя хорошо-то было!» Мне оставалось молча встать, выпрямиться, козырнуть и линять, не глядя. Когда они поймут, что я успел привязать левую шпору дядиного сапога к правой шпоре сапога Прохора, надеюсь, для наилучшего калинкора они попробуют встать с атаманки вместе». Василий Дмитрич самовар приказал подать. Не забыл передать я рыжему ординарцу. Тот ничего не ответил, только осторожно кивнул, поглаживая заметную шишку на затылке.